Скоро после этого к герцогу приехал в гости его друг, один из соседних князей. Герцог по этому случаю позвал к себе карлика и сказал ему, «Наступило время, когда ты должен доказать, что ты знаток своего дела. Князь, который приехал ко мне в гости, считается после меня величайшим знатоком по части еды, и кухня у него одна из лучших в мире». Постарайся же, чтобы мой стол возбудил удивление даже в нем. Старайся также, под страхом моей немилости, чтобы за все то время, которое он проведет при моем дворе, ни одно блюдо не подавалось дважды. Все, что тебе будет нужно, ты можешь требовать от моего казначея. Хотя бы тебе пришлось растопить для этого мое золото и бриллианты. Ты не должен остановиться ни перед чем. Я готов лучше остаться бедняком, чем ударить лицом в грязь перед своим гостем. Так говорил герцог, а карлик отвечал. Воля ваша, государь, будет исполнена. Сделаю так, чтобы вашему гостю здесь все понравилось. Крошечный повар нашел теперь случай выказать свое искусство во всем его блеске. Он не щадил сокровищ своего хозяина, да и себя ничуть не берег. Целый день его можно было видеть перед плитой, окутанным облаками пара. И голос его беспрестанно звучал в огромной кухне, раздавая приказания целой армии поваров и поварят. Приезжий князь провел уже две недели в гостях у герцога и, по-видимому, чувствовал себя прекрасно. Ежедневно гость и хозяин пять раз садили за стол, и герцог был в высшей степени доволен искусством карлика. На пятнадцатый день герцог призвал карлика к своему столу, представил его гостю и спросил последнего, доволен ли он его поваром. — Ты превосходный повар, — отвечал гость, обращаясь к карлику, — и знаешь, как разнообразить стол. За все время, пока я здесь, ты ни разу не повторил ни одного блюда, и все они тебе великолепно удавались. Но скажи мне, почему ты до сих пор еще ни разу не подавал к столу царя всех блюд? Паштет Сюзерен. Карлик испугался. Он никогда не слыхал о таком паштете. Но он сохранил наружное спокойствие и отвечал. — О, государь, я надеялся, что ты еще долго будешь освещать наш двор. Вот почему я и медлил с этим блюдом. Чем же другим мог я почтить тебя в день отъезда, как не царем паштетов? — Вот как! — заметил герцог, смеясь. — А что касается меня, то ты, вероятно, ждал дня моей смерти, чтобы угостить меня этим кушаньем. Ведь ты мне еще ни разу не подавала этого паштета. — Ну, нет, любезный, придумай что-нибудь другое для обращального обеда. А паштет этот ты должен завтра же подать на стол. — Как угодно моему государю, — отвечал карлик и удалился. Но на душе у него было далеко не весело. Он чувствовал, что наступил день его срама, и несчастье, ведь он не имел даже понятия о том, как приготовить этот паштет. Он пошел в свою комнату и залился слезами при мысли об ожидающей его участи. Но тут Мими, расхаживавшая в его комнате, обратилась к нему с вопросом о причине его горя. «Не печалься», — сказала Гусей, не узнав, в чем дело, — Это блюдо часто подавалось за столом моего отца, и я приблизительно могу сказать тебе, что для него нужно. Возьми того-то и того-то в таком количестве. Может быть, это не совсем так, как нужно, но надеюсь, что эти господа не разберут, в чем дело». Услыхав это, карлик радостно вскочил с места, «Благословляя тот день, когда купил гусыню и стал готовиться к завтрашнему дню. Сначала он сделал маленький пробный паштет и нашел его удачным. Он дал отведать его главному смотрителю над кухней, и тот по обыкновению рассыпался в похвалах его искусству.